Глава 18. У Камина. Вами получен уровень 25 и для распределения 5 очков. Не до того. Вами получен уровень 26 и для распределения очков 5. А черт, я судорожно пролистывал сообщение о полученных уровнях. Кстати, много 6 или даже 7. Потом посмотрю и посчитаю. Вами выполнено задание убить ведьмака. Вы убили ведьмака. За награды обратитесь в Гуго фон Шлипперштайну. Награда 1500 опыта. Иная награда Вариативда. Отлично, ну тоже потом, я попытался встать, а здорово меня приложили, этот потлатый, ноги трясутся, и внутри как такая приятная гибкость образовалась, я к лежащему маячком лицом к земле и не подающих признаков жизни Гундарова. Эй, ты чего, братан? Я перевернул его, сквозь дырку в нагруднике была видна рваная рада. и походу чуть ли не сердце, или это легкое, Фикс дает. я не потал, гадатом. там. Гунтер тихо засипел, что-то пробормотал. Чего? Я докладился, к нему поближе. Убили. Кого? Этого черта? до да само собой. Майор Гуга ему твоим мечом такую дырень в груди прорубил. Хорошо. Теперь мне можно умереть, как самураю. Да ты! Я посмотрел на толпу стоящую у ворот Фладрижа. Народ обменился комментариями. Нет, ну круто, я такого даже в рейде на Глатарнаха не видел. Ага, кстати, а на этого усатого кто-нибудь вообще поставил? Я нет. «Я на красотку ставил. так да кто вообще на Неписи поставит?» «Руслан из корректоров. Ставил как-то раз. Тогда все гадали, кто одного монстра завалит. Кто что говорил, а он уперся. депись завалит и угадал. А Хабар? Хабар игрокам». «А тут такого нет. На Неписи никто не ставил. Прикольно, все при своих остались. Есть такая птица обламинга. «Надо было на время ставить, за сколько они его сольют», — авторитетно заявил гном, который явно сегодня был в ударе. «Задним умом-то все крепки, прошептала маленькая эльфийка. «Ладно, все, кино не будет, электричество кончилось. Пошли в город!» Народ зашумел, двинул к Эй, парни, стойте!» — заорал я. «Подлечите Гунтера!» «Игроки остановились и посмотрели на меня!» «Ты очумел?» — вытаращился на меня гном, и повертел у виска толстым коротким пальцем. «Он же непись! Хороший парень, он мне вчера жизнь спас, да и сегодня тоже нам помог». «Ну правда, мальчики, наверняка среди вас хиллер есть!» — подержал меня Кро, обшаривая труп ведьмака. «Он симпот на этот гунтер, на лошадке меня обещал покатать». «Но по брету сразу воскреснет! Может, конечно, не здесь, но все равно!» — прям стал гном. «Этот не воскреснет, от них только амулеты, остаются мрачно буркнул я». «Не хотите так лечить, я заплачу, не вопрос». «Да ладно, не горячись», — спокойно сказал седобородый Петрониус. «Сейчас посмотрим», — он подошел к Гунтуру, выставил руку вперед и прошептал заклинание. Синий луч ударил в грудь в он Рихтера, Его слегка тряхнул. «Вот и все. Здоров как бык», — сказал Мак. «Сколько я должен?» — обратно поинтересовался. я. «Все-таки какая нынче меркантильная молодежь пошла? Ну не все же за деньги-то», — укорезен покачал головой маг. «Иные вещи вообще деньгами не измеришь?» Гунтер приподнялся на локтях, наклонил голову и исследовал глазами дырку в доспехе. «Слыхал я о том, что маги излечивают раны, без следа, но чтобы вот так, чтобы меня, спасибо вам!» Он вскочил на ноги и склонился в поклоне перед Петрониусом. «Да ладно!» — улыбнулся явно растроганный Петрониус. «На том и светлые магии нужны!» «А дырку в нагруднике не заделаешь?» «А дырку в нагруднике не заделаешь?» «Просто он мне от отца достался. Если он узнает, что я его не сберег, он меня!» «Не наглей, рыцарь!» — Петроневска. Зал это довольно резко, но по лицу было видно. Его развеселила простодушие фон Рихтера. «Благодарю вас, мудрейший, от своего имени и от имени Ордена, за то, что вы спасли жизнь этому оболдусу. К нам подошел Гуго фон Шлипенштейн. «Найте, что в Ордене плачущей богини вы всегда желанный гость!» «Польщен и благодарю!» склонил голову маг. «За всем прошу меня простить. Дела». Петронеус кивнул нам всем. Вместе с Гуга ко мне и фон Рихтеру подошли остальные участники операции «Смерть ведьмаку» и отправились во Флажидже. Куда чуть. Раньше ушли все зрители и увели с собой гнома, который не прекращал ради о том, что сегодня не писи и лечим, завтра гоблинов бить брозим, послезавтра земледелием тут займемся и будем репу с табаком выращивать. Ну что с этого возьмешь? Гном есть гном. Прошу всех вас в миссию Ордена, сказал майор Гуга Отпразднуем, да и закончим, какие наши дела Я сейчас только герцога отвяжу Гудр подбежал к дуб, где уже извелся его боевой конь Э, ты обещал меня покатать? Завопила кровь и рванулась за ним Кабы помер, тогда ладно А так, пацан сказал, пацан сделал Ну не пацан-то, поняла я, что ты рыцарь Дурдом на выезде Покачал головой Рейники Майор, у вас миссии выпить есть? Цемисхий Гаркнул фон Шлипенштейн. едва войдя в миссию. «Лучшего вина в мой кабинет для меня и моих друзей!» Писарь, который вроде созерцал всю битву, уже успел занять привычное место за своим столом. Услышав приказ, он стоически вздохнул, но не посмел спорить и пошел за вином. Видимо, в подвалы. «Прошу, друзья мои, прошу!» Мы снова были в уютной комнате, которую покинули меньше часа назад, направляясь на поединок. Снова горел огонь в камине. Правда, на этот раз в руках у нас были чаши с вином. Но все равно создавалось ощущение, что и не было никакой битвы. Крой и фон Рихтер еще не прибыли. Крой ездила на лошадке, изводя беднягу Гунтера вопросами. А у тебя девочка есть? А была? И рассказами. Ну, а он мне меня, а я ему мечом того пороже Хлобысь? Ой, извини. Ой, ты покраснел? Ну, какая няшка? Здоровый был ведьмак. 107-й левел не шутки, вдруг сказал Рамуил. «Когда он нас в разные стороны и кровь фаерболом, я подумал на секунду, что нам хана, если бы не ваш парень». «Да, фон Рихтер молодец, через годик я его в капитул ордена буду рекомендовать, потому и гоняю как проклятого, там-то еще хуже будет. Высший магистр не мамка и хранитель тайн не бабушка, там ему дадут понюхать подмышку власти, пусть будет готов». «Это да», — вздохнул Рейники, «только боюсь после кро и вы ему как мамка родная будете». «Она славная девица и хороший боец. Я видел, как леди Каролина встала после фаербола. Она улыбалась». «Боюсь не только о переизбытка храбрости. Тут еще и недостаток ума сказывается, хмыкнул лист». «А вообще все мы этого черта недооценили. Хорошо, Ван Хейган говорил мне еще одного танка взять, а то сейчас еще неизвестно, что было бы». «Перебил бы он носу, ушел». Не ушел бы, вставил свое слово «я». Его народ добил бы, и спортивно интересно. «Согласен», — кивнул Рейники. «У игроков активная гражданская позиция, что бы там ни писали. Она просто не совпадает с позицией государства. Точнее, она в другом измерении». «Эк, тебя вставил!» — хохотнул Рамуил. «У меня иногда к тебе возникает два вопроса. Первый, где ты берешь эту траву? И второй, когда ты успеваешь ее курить?» Мы с Рейнекей засмеялись. Фон Шлипенштейн дипломатично улыбнулся, явно не понимая смысла шутки. «Мальчики, это конечно такая прелесть!» В маленьким ураганом ворвалась Кро. За ней вбрел фон Рихтер, который уже понял, что обречен. «И ваш контр такая душка!» — сообщила майор Дугуга Кро. «Кстати, он может меня назначить дамой своего сердца. Ну там совершать в мою честь разные подвиги, прославлять меня в разных странах, говорить всем, что я самая красивая и все такое». как порядочный рыцарь». «Ему это не запрещено», уклончиво ответил фон Шлипперштейн. «Если, конечно, он сам этого хочет». «Куда он денется? Кровь в голову пришла мысль, она с ней теперь уже точно не расстанется». «Гунтер, соглашайся, дешевле выйдет!» — констатировал Рейники. «Да я счастлив объявить леди Каролину с настоящего момента, являющейся моей дамой сердца, и я буду хранить ей верность и умру за ее честь и ради ее улыбки!» — поспешно сообщил окружающим фон Рихтер, уже, по-моему, не смущенный, а не на шутку напуганный экспрессикро. М, м как это мило!» — сложила ручки перед грудью рас растроганная дама сердца. Милый фон Рихтер, я дарю вам свой поцелуй и еще на память кропа копалась в карманах, достала оттуда какой-то мусор, перышки, одну сережку, обломок куриной косточки, маленький бриллиант, слипшиеся селеденцы На память. О, свою заколку для волос. Она засунула руки в свою пышную гриву и достала миленькую заколку, блестящую с камушком. Ты в нее веревочку в день и на груди носи. Посмотришь на нее или затронешься и обо мне вспомнишь». Крора строганно вспыхнула. «Конечно, светлая леди Рихтер» встал на одно колено и принял дар. Когда он поднялся, Кроч мокнула его в щеку и смахнула дежурную слезинку с глаза, почему-то с «На этом лирическую часть объявляю закрытой», — хлопнул ладоши Рейники. «Кролина, сообщи народу, поскольку он Рейники показал на нас рукой. Хочешь знать, что ты отжала с трупа ведьмака? Я видел, как ты его оббирала». «Не обирала, а пользовалась плодами своей победы», по — поправила Кролина. «Нашей!» — уточнил Румуил. «Нашей!» — не стала спорить кровь. «Ну что там было? Книга магическая, золотом пять тысяч, да два колечка, вот и все!» Стала перечислять, загибая пальцы Кролина. «Да, по поводу золота!» — стрепенулся фон Шлипперштейн. «Помнится, мной было обещано возместить затраты ваших магов по перевещению вас во Фладридж». «Я просил бы больше не возвращаться к этому вопросу», — твердо сказал Лис. «Мы теперь братья по оружию, так что плюс золото взятого с ведьмака, нам хватит с лихвой. Там еще пятьсот монет остается даже. Надо будет их попилить на всех, не забыть». «Ну раз золотом разобрались, остается книга». Бодро продолжила Кро. «Могу ли я попросить вас отдать книгу мне? Более ни на какую часть добычи ни я, ни фон Рихтер, ни наш орден не претендуем и презентовать не будем», — негромко, но очень четко проговорил фон Шлиппенштайн. «Она вам так нужна?» – неожиданно серьезно посмотрел на нее Кроу. «Она создана злом, служит злу и останется злом, и больше никогда не должна попасть в руки зла», – все так же негромко сказал старый рыцарь. «Книга, в которой собрана куча заклинаний темной стороны, причем наверняка процентов на семьдесят-восемьдесят боевых». Глядя ни на кого и никому не обращаясь, произнес Румуил. «Возьмите ее!» – Каролина протянула старому рыцарю пухлый том. «Перед советом клана, если надо, я отвечу сама». Книга была толстая, не новая, с красным кожаным переплетом и бронзовыми застежками. Майор Гуга держал ее на ладони, как бы взвешивая. «Странно», — сказал я. «Я же ему вроде вчера другую отдавал». «А вы ему другую и отдавали», — посмотрел на меня фон Шлеппенштейн. «Я же вам говорил, ведьмаки собирают знания. Они добывают магические книги, иные документы, хранящие заклинания, и проводят обряд воссоединения». Знания из разных источников переходят и в их магическую книгу. Это он качнул на ладони Том. Квинтэссенция зла, ему одна дорога. Он качнул ладони еще раз, книга полетела в огонь. Камин не хрюкнул, раздался раздался звук пш. Сверкнуло зеленое пламя, и все, фон Шлепенштайн задумчиво посмотрел в камин и сел в свое кресло. Ну и пяс с ней, Рейники тоже посмотрел в камин. Да и не было ее, да, мыл. а грмыл тоже глазел на огонь. Ты о чем, лис? Ну вот и славно. Каролина захлопала в ладоши. Все хорошо, что хорошо кончается. Конечно хорошо, широко улыбнулся Рейнки. Что там за колечки-то? Вот ты скотина. Искренне расстроилась кровь. Памятливое, причем. Нормальные колечки, одно редкое намага с четырьмя статами, а второе, ну лис, оно такое прикольное, такое классное и на лучника, ну смотри, про стало кольцо. Кольцо ветра и искр, плюс 15 к ловкости, плюс 10 к выносливости, плюс 11% к точности попаданий, плюс 13% к увеличению урона при использовании умения тройной удар, плюс 9% шанс нанести критические повреждения при использовании умения на вылет. прочность 330 из 330 ограничение классу использования кольца только лучник минимальный уровень для использования 65 -й. сдашь клан-храм, сказал как отрезал роги ну ли еще она ну пожалуйста ну тут даже скиллы те которыми я пользуюсь ну пожалуйста пожалуйста пожалуйста да черт с тобой забирай но кольцо мага сдай «Конечно, конечно! Ты такая лапочка!» — Крочь мукнула лиса в щеку. Ректор, сидевший в углу, насупился. «Ну что?» — фон Шлипенштейн снова встал с кресла. «Теперь моя очередь вознаградить вас. Ведьмак убит!» За выполнение задания убить ведьмака вами получена награда 1500 опыта, возможно дополнительная награда вариативно. Вами получен уровень 31, доступно для распределения 5 очков. Совсем хорошо, 31. Это не 22, на котором я так долго застрял. Также я хотел бы вознаградить каждого из вас отдельно, хотя еще одна общая награда. Кугол взмахнул рукой. Простите за некоторую самоуверенность на дружба ордена, плачущей богини. Представляется мне наградой. Реники склонил голову. Это огромная честь для меня и моих друзей. Леди Каролина, майор друга взглянул на притихшую газу. Я рад вручить вам свиток с давних времен хранящийся здесь, в миссии Флайриджа. В нем умение для лучника оно называется сквозь стену. Думаю, оно будет вам полезно. Спасибо, Каролина подпрыгнула. Я такому не слышала. Насколько я понял, оно придает стреле неимоверную разрушительную силу. Да еще я от себя хочу подарить вам этот Кацбалгер. Он вам, насколько я помню, очень понравился. Спасибо огромное. Как день-то задался сегодня? Кро обернулся к нам. «И умение меч, и рыцарь личный!» «Целый орден!» Фон Шлиппеншен хитро улыбнулся в усы. «Когда вас узнают юнглинги нашего ордена, они непременно пожелают занять место фон Рихтера в вашем сердце. Подозревая ваша улыбка будет причиной ни одного поединка». Фон Рихтер в углу насупился еще сильнее и о чем-то задумался. «Теперь вы, господа!» Куга взглянул на рынки меч, и Рамуила. «Вам мечи, каждый из них был скован специально для воинов ордена». — Уверен, что в ваших руках они будут служить только добру. — Ой, — вздохнул Румуил. — Элитка. — Ага, — подтвердил Рейники. Благодарим вас, магистр. Знаете, что наши мечи и мечи всего клана Буревестники всегда к услугам Ордена Плачущей Богини? — Ну и вы, мой друг, — фон Шлипеншань посмотрел на меня. «Для начала я хочу вам подарить вот эту вещь». И он протянул мне щит, который снял со стены. Он принадлежал великому рыцарю, одному из основателей ордена. По слухам, сама богиня вручила ему щит и меч, который, увы, был утерян. Дерек фон Лихтенштейн фигура в Ордене легендарная. Он вышел из простонародья, сам выучился рыцарским умением. За подвиги истины величия духа был посвящен в рыцаря одной из венценосных особ. Великий был человек. Вами получена дополнительная награда за выполнение задания «Убить ведьмака». Награда – щит Дерека фон Лихтенштейна. Щит? Щит – это всегда хорошо. Щит Дерика фон Лихтенштейна принадлежал одному из основателей ордена, плачущей богини, и по слухам был подарен ему богини. предметы сета щит и меч. Состав сета. Щит Деррика фон Лихтенштейна, меч Деррика фон Лихтенштейна, защита 880 единиц, плюс 22 к силе, плюс 30 к выносливости, плюс 32% возможности уклониться от удара, плюс 14% к возможности нанести критического удара, плюс 7% к увеличению выпадающего из убитого врага золота. Плюс 24% к восстановлению жизненной энергии, плюс 18% к скорости восстановления маны, плюс 12% к получаемому урону за убийство врагов. Прочность 1160 из 1160, минимальный уровень для использования 45, для использования класса воин. Украсть, потерять, сломать невозможно. При полном использовании сета будут доступны следующие бонусы. Умение вспышка света, умение кровавая метка, умение животворящее дерево, плюс 15% шансов выпадения из убитого врага вещи, плюс 17% к увеличению выпадающего из убитого врага золота. Ух ты, сказал я, легендарка, круто. Гугов стернул брови, через секунду брови опустились. Мудрый старик все понял и понял верно. Легендарка, сказал лифт. Прямо скажем, свезло. Всем нам свезло. На какой уровень? На 45-й. Клан Хран не сдам. Да ты что, парень, честную награду в Клан Хран? За кого ты нас считаешь? В ГОКашню, мы обернулись ему. Но это не все, Лэрд Хейган. Я официально предлагаю вам вступить в Орден Плачущей Богини. Вам предложено вступить в Орден Плачущей Богини. В случае согласия вы становитесь членом Ордена и получаете следующие бонусы. Плюс 12 к силе, плюс 6 к мудрости, плюс 88 единиц к здоровью, плюс 3 к процента получаемому опыту, плюс 7 процентов к урону оружием любого типа, плюс плюс 5 процентов к возможности получения редких и скрытых заданий. Дополнительно вы получаете доступ к скрытым заданиям Ордена. Велика вероятность открыть цепочки редких и скрытых заданий. «До вас лишь семи игрокам было предложено вступить в Орден Плачущей богини. только один принял это предложение». «Ограничение. Вы в Орден, находящийся на стороне добра. При совершении вами отрицательных поступков ваша репутация в Ордене будет падать. При достижении отрицательного значения репутации вы будете изгнаны из Ордена и объявлены его врагом принять». «Ну нифига себе! Рейники переглянулся с друзьями». «Вступить не в игровой Орден! Я о таком и не слышал. Я всерьез задумался».